Глава 20 В преддверии войны. Дежурный телеграфист воинской части, располагавшийся на окраине города Ливны, спокойно принял дежурство, вывел каллиграфическим почерком в журнале приема-сдачи свою роспись и отложил его в сторону. Сегодняшний день не грозил никакими потрясениями и авралами. Обычный вторник. Это понедельник тяжелый день. Начальство бегает, как укушенные за одно место бешеной собакой. Подчиненные резвятся после полученной взбучки от командиров. Солдаты усиленно топчут плац или страдают на стрелковой подготовке. А во вторник все уже успокаиваются. И служба после выходного дня вновь приходит в основное русло. Время до обеда прошло в спокойной обстановке. Доставили пару не слишком срочных телеграмм, да пришло несколько депеш... И справок по телеграфу. На этом все. Обед прошел по распорядку, а вот после обеда началось что-то невообразимое. Сначала принесли одну телеграмму, а потом все словно с цепи сорвались. Впрочем, прочитав текст второй телеграммы, дежурный телеграфист ужаснулся написанному, полностью сосредоточился на своей работе и не прогадал. Телеграммы пошли потоком как наверх, так и в обратную сторону, и чем дальше, тем более ужасным и катастрофичным оказывалось их содержание. Воинскую часть подняли по тревоге, и через полчаса она почти полностью опустела. На месте остались только дежурные службы, да пребывали те, кто оказался в это время где-то на стороне или на отдыхе. Весь остаток дня телеграф лихорадила, как и всю империю, в разных уголках которые произошли аналогичные нападения. В основном они закончились намного худшими последствиями, но где-то тайный враг не смог ничего достигнуть и, умывшись кровью, затаился. Через двое суток после всего произошедшего император Павел V созвал экстренное совещание, на котором присутствовали руководители всех силовых министерств и генерал-губернаторы из числа самых доверенных лиц. Более никого не позвали. В воздухе отчетливо запахло войной. Император вошел в зал, когда там уже находились все приглашенные, опоздав минут на пять, что за ним ранее не наблюдалось. Никто этому и не подумал удивляться, понимая, что происходит сейчас в империи. Император обвел всех внимательным взглядом, словно беря на карандаш, и начал. Господа, я созвал вас здесь и сейчас для того, чтобы принять экстренные меры по поддержанию в нашей империи конституционного порядка и защиту наших граждан от внешнего и внутреннего врага. Позавчера произошло несколько нападений, вследствие которых мы потеряли много одаренных юношей убитыми и ранеными, и если раненых мы сможем поставить на ноги, то убитых не вернуть. Все вы знаете, насколько много я приложил усилий, дабы оттянуть как можно дальше сроки проведения войны, но нас постоянно провоцируют. И вот последняя из акций перешла все границы. Нам невыгодна эта война, Она выгодна Европе, как в общем, так и по отдельности. Я надеюсь, что это все понимают. Господин начальник отдельного корпуса жандармов, попрошу доложить, сколько выявлено нападений и наши потери. Есть. Мрачный генерал Аврамов Евгений Авксентьевич шагнул к трибуне и, заняв место за ней, стал озвучивать доклад, который помнил наизусть. Да и как не запомнить то, что он изучал в последние два дня и две ночи? Удар оказался неожиданным, отсюда и последствия. Они готовились к одному, а получили совсем другое, и ведь все отдали под охрану военному министру, и тем не менее все получилось совсем не так, как должно. Всего, Ваше Императорское Величество, было организовано 12 военно-полевых лагерей. Нападение произошло во всех 12. В двух из них оно отбито, атакующие уничтожены, 10 человек взято в плен. В трех лагерях положение дел спасли находившиеся в них военные, по каким-то причинам не покинувшие его с оружием. Там нападения отбиты потери относительно небольшие, особенно среди студентов. Итого, в пяти из двенадцати лагерей с атакой справились. В остальных семи военно-полевых лагерях нападение привело к весьма печальным последствиям. Император помолчал, сдерживая эмоции. Так, и что по тем лагерям? Почему в них не отбито нападение? Враг оказался очень хитер. К каждому случаю подошел индивидуально, найдя слабые места и атаковав в то время, когда лагеря уже стали расформировываться, а охрана со всем оружием удалилась к местам своего постоянного размещения. Так, а что нам доложит по этому поводу военный министр? Почему не дождались убытия студентов и только после этого не отправили войска по казармам? Военный министр, конечно же, мог ответить, но по факту ответить ему оказалось нечего, потому как ответ его грозил оказаться риторическим сбора организовывались в первый раз, регламент новый и неопробированный, дело близилось к завершению и, собственно, ничего удивительного в том, что войска снялись немного раньше, не было. Однако враг думал точно так же и ударил в нужный момент времени. Остальное уже мало могло повлиять на дальнейший исход событий и, тем не менее, повлияло. Понятно, что по остальным лагерям, где не смогли отбить нападение. Разная ситуация, есть большие потери. «Докладывайте!» – повысил голос почти до крика император «Слушаюсь». После окончания доклада в зале повисла тягостная тишина. «Это война!» – внезапно для всех сказал военный министр. «Кто организовал нападение, выяснили?» – проигнорировал слова военного министра император «Почти». «Почти?» Дело в том, что в двух случаях неудавшегося нападения следы сразу же привели к людям, финансируемым Тевтонской империей. Два дня слишком мало для того, чтобы понять в действительности, это так или нас ведут по ложному следу. По остальным случаям поступает противоречивая информация. Полагаю, что на лицо открытое провоцирование конфликта с целью разорвать наш наметившийся союз с Тевтонской империей. Есть другие данные. Да, в ходе нападения на один из военно-полевых лагерей, что расположен под Ливнами Орловской губернии, был уничтожен иностранный агент вместе со своим отрядом. А при проведении расследования по горячим следам... Обнаружены остатки его команды, державшей в заброшенном имении заложников. Мы смогли их застать врасплох, в результате чего один из них не успел покончить жизнь самоубийством и сейчас его допрашивают. Кроме того, мы опознали тело руководителя их команды. Это некий кринж. Сейчас мы собираем по нему все доступные сведения, а также обмениваемся информацией по закрытым каналам связи с представителями тайной имперской полиции Тевтонов. Они понимают, чем грозит устроенная провокация нашим странам, поэтому обещали предоставить нам все запрошенные данные, которые у них имеются по этому человеку, а также по всем людям, трупы которых найдены при осмотре места нападения. Так-так, значит, ниточку вы все же уловили. никаким образом? Мы успели начать разматывать этот клубок до того момента, как подключилась их служба ликвидации. Точнее... Кринж и являлся главой службы ликвидации, но по каким-то причинам не смог победить в короткой схватке с оставшимися в живых офицерами и одним студентом. А команда, которая, скорее всего, имеется у нашего стратегического противника, для ликвидации уже самой команды Кринжа, не успела вовремя прибыть на место, если она вообще оказалась направлена, ибо это уже слишком сложно делать на территории иностранного государства. «Так, и что?» Благодаря этому проколу мы вышли на остальные группы, и сейчас идет поиск подобных команд и освобождение взятых заложников. Уже поступили первые сообщения об этом. Хорошо, хоть что-то радует. Так кто же переиграл этого самого Кринжа? Разрешите, я об этом расскажу отдельно. Хорошо, тогда продолжим. Можете садиться. Прошу военного министра доложить свое видение данного нападения, а также нашей готовности к войне не менее мрачный, чем начальник отдельного корпуса жандармов, военный министр, шагнул к трибуне, место за которое уступил ему Авраамов и начал доклад. «Ваше императорское величество, господа, на сегодняшний день, благодаря тому, что война пока еще не начата, наша армия перевооружена с начала года на 40-45% по разным вооружениям. Личный состав проходит обучение по новой программе. Кроме того, с марта месяца проведены различные военные сборы – в том числе те, с которых пришли столь печальные вести. Мы еще не готовы к войне полностью, но в состоянии вести боевые действия с двукратно превосходящим противником». Император кивнул, погруженный в свои мысли, а военный министр продолжил доклад, загружая головы всем собравшимся всевозможными цифрами и данными. Наконец его речь подошла к концу. «Это все?» «Да, ваше императорское величество». «Вывод». К войне мы готовы. Если удастся отодвинуть ее начало до сентября, то сможем воевать на равных даже с коалициями государств. Ясно. Это хорошо. То есть, по вашим же словам, господин военный министр, осталось самое сложное. Добиться переноса войны на сентябрь, что в свете недавней провокации практически невозможно. Военный министр молчал, не зная, что ответить императору, посчитав это за самое правильное в таком случае. Слово «серебро», а молчание «золото». Император, не дождавшись ответа, впал в глубокое раздумье, которое разделяли все здесь присутствующие. На сегодня я прекращаю совещание до выяснения всех обстоятельств случившегося и тех сил, которые оказались замешаны в произошедшем. А дальше скажет свое слово и министр иностранных дел. Соответствующие ноты будут направлены многим государствам. Дабы неповадно стало. На сегодня все. 15 июля планирую собрать расширенное совещание – Сейчас прошу остаться начальника отдельного корпуса жандармов и военного министра. Остальные свободны. Через несколько минут, когда зал опустел и остались только названные лица, император уселся в кресло и задумчиво постукивая по столешнице с серебряной зажигалкой сказал. Ну что же, Евгений Афгсиньевич, рассказывайте теперь в подробностях. Слушаюсь, Ваше императорское величество. В этом военно-полевом лагере все произошло совершенно случайно. Лагерь уже опустил от военных, осталось только канцелярия, до да несколько человек с оружием, которые и приняли бой. Часть студентов успела уехать, основная часть уезжала. А в самом лагере оставалось едва ли три десятка новобранцев, когда на них нападали. Бой приняли штабс-капитан, старший унтер-офицер и студент барон Дегтярев. Он, кстати, вынесся из огня обоих. И унтер-офицера, и штабс-капитана, которые к тому времени получили ранения. А также тяжело раненого начальника лагеря полковника Илларионова. Кроме того, мы допросили всех выживших свидетелей, и один из них, барон фон Биттенбиндер, рассказал, что они вместе отбивали нападение на выходе из лагеря. И барон Федор Дегтярев лично застрелил пятерых террористов, после чего направился в лагерь, оставив Биттенбиндера оказывать помощь пострадавшим. Позднее барон Биттенбиндер бросился на помощь своему другу, застрелив одного из бандитов, и спасал его и других раненых до прибытия врачей и помощи. Очень интересно, особенно по барону Дегтяреву, Это не тот ли юноша, которому я лично присвоил звание обороны и премировал? Вот. Так точно, Ваше императорское Величество. Вот как? Хм, весьма, весьма-весьма удивлен. Очень достойный юноша. Я даже первый раз в жизни не знаю, что на это сказать. Каждые два месяца его фамилия всплывает передо мной. Видимо, это знак. Расскажите-ка о нем тогда поподробнее. Я хоть отвлекусь на время от государственных дел и озабочусь личной судьбой одного из моих подданных. Слушаюсь. Генерал поднапряг свою память и стал рассказывать о Дегтяреве, стараясь вспомнить как можно больше, опуская уж совсем незначительные подробности. Рассказ оказался недолгим, и вскоре начальник жандармов в Склавской империи замолк. «Так-так, понятно. Весьма интересная судьба у этого юноши. Сирота, отец погиб за империю, мать, по сути, также отдала жизнь за нее. Он же постоянно на острие атаки, что весьма удивительно. Зная, что он всего лишь студент-первокурсник, живущий в общежитии... И тем не менее, судя по всем случаям, он постоянно попадает в особые приключения. Кому-то и за весь век такие не достаются, а кто-то за один год проживает их больше, чем десяток людей за всю свою жизнь. Признавайтесь, нет ли в связи с этим какой-нибудь вашей особой каверзы? Генерал застыл медля с ответом, что еще больше насторожило императора, а глаза военного министра зло сверкнули. «А ну и понятно, кому война, а кому и мать родна». Да уж жандармов кадровые военные, мягко говоря, не очень любили, если не сказать хуже. Ну так что, Евгений Афгсинцевич, я прав? Ваше Величество, вы всегда правы. А здесь ситуация следующая. Как вы заметили, данный юноша буквально притягивает к себе самые разнообразные приключения. С момента его поступления в Духовно-Инженерную Академию мы разбирались с этим вопросом. Очевидно, что это какие-то выверты его дара после его усиления и перенастройки в стенах Академии. Но дело даже не в этом, а в том, что все его приключения связаны напрямую с самой жизнью нашей империи, и он всегда оказывается именно там, где возникают угрозы ее гражданам и жизнеспособности самого государства. Эту его особенность мы заметили и, признаться, стали уделять самое пристальное внимание ему. И поэтому отправили его в нужный лагерь, перебил генерала Павел V. К нам поступила оперативная информация о нездоровой суете вокруг воинской части под Ливнами Орловской губернии. И мы решили разместить возле ее один из военно-полевых лагерей, чтобы проверить информацию, и направили туда барона Дегтярева, не ожидая подобного нападения. Никакой информации на этот счет мы не имели. Дни сменяли друг друга, ничего не происходило, и негласный контроль был снят. Но на всякий случай я назначил бригаду быстрого реагирования и придал ей своим приказам высокоскоростной транспорт, дабы она могла как можно быстрее прибыть на место. Все нападения пришлись на последний день сборов, как я вам и докладывал. Наши ожидания поначалу не оправдались, и вот здесь и сработал фактор Дегтярева, который внес флуктуацию в безупречный план противника, нарушил ее и вывел нас на след врага. Как только мы получили сигнал тревоги, моя команда вылетела незамедлительно и смогла провести все те мероприятия, о которых я вам и доложил сегодня. И все равно мы успели буквально в последний момент. То есть вы не рассчитывали, но подстраховались. Да, ваше величество. Прекрасно, что дальше? А дальше мы смогли поймать остаток команды Кринжа, и теперь вытряхиваем из одного из них всю информацию. Сейчас идет допрос, и я доложу о результатах вашему величеству немедленно. Поймали не только этих, но и двоих бандитов из числа террористов, напавших на лагерь под Ливнами. Они немногое знают, но все же любая крупица информации, полученная от них, станет способствовать дальнейшему пониманию, кто и зачем организовал нападение на лагеря. Безусловно. Но что с этим юношей? Барон Дегтярев сейчас находится без сознания в одном из госпиталей, и я подозреваю, что это именно он убил Кринжа и его людей в бою, действуя совместно со спасенными им офицерами. Его состояние очень тяжелое, большая кровопотеря, полное истощение дара ввиду чрезмерных психологических и физических нагрузок и долгого ожидания помощи. Фактически его спас друг, что смог поддерживать жизнь в нем и других раненых до прихода врачебной помощи. Квалифицированной помощи им пришлось ждать долго, так как все прибывшие поначалу занимались поиском и уничтожением бандитов. «Ясно. Повелеваю. Барона фон Биттенбиндера наградить медалью и деньгами». Дегтярева поставить на ноги, опросить лично представить по выздоровлении. Передайте врачам мое персональное удовольствие в случае выздоровления данного барона. Герои должны жить, а герои, спасшие империю своими, пусть и невольными, но самоотвержными действиями должны жить долго, ибо на их плечах стояла и будет стоять наша империя. Направьте лучших врачей и медикамента для его выздоровления. Этот парень должен выжить, это мой приказ. Слушаюсь, Ваше Величество. «Да, господин военный министр, прошу выделить лучших военных врачей спасти жизнь данному юноше». «Слушаюсь, Ваше Величество», – тут же отреагировал тот. «И какие награды нашей империи из числа высших подходят для награждения этого весьма достойного юноши?» Военный министр на несколько секунд задумался, лихорадочно перебирая в голове все имеющиеся награды и вспоминая статут каждой. «Ведь любая награда его имеет». А каждый прописано, за что и когда вручается, а также статусность награда по степеням и престижу в обществе. Я так понял, барон Дегтярев уже имеет государственную награду. Да, Болеслав Владимирович, отреагировал главный жандарм, у него есть медаль за спасение. Тогда его статус повышен. Раз он уже один раз получил медаль за спасение, значит он может претендовать на... Если информация подтвердится, и он в действительности спас полковника, а также помог выбраться из огня двум другим офицерам, старшему и младшему, будучи формально еще их подчиненными, то это спасение командира в бою. А если подтвердится информация, что в нападении участвовали иностранные граждане, то это четвертая степень Георгиевского креста. «Скорее уж медали, — Болеслав Владимирович смягчился император, — У нас пока не ведутся боевые действия, и сам факт участия иностранных граждан на нападении мы освещать пока не станем. Кроме того, несмотря на исключительность, предложенной вами боевой наградой, ее статус не отразит в полной мере самоотверженности юноши. Он совершил свой подвиг в мирное, а не военное время. И согласитесь, с ними и возможности сражаться плечом к плечу с другими солдатами и офицерами, его подвиг смотрится намного весомее и ярче. Вы правы, Ваше Императорское Величество. Тогда ему стоит присвоить награду, имеющую двойное значение, как военное, так и гражданское. Тем более личное дворянство он уже получил из ваших рук. Поэтому предлагаю наградить Дегтярева медалью за храбрость. Император улыбнулся. Медаль за храбрость он получит тоже, ведь это не первый и даже не второй случай, когда он демонстрирует ее. За спасение погибавших он получил. Получит и за храбрость в счет его прошлых заслуг. «А если подтвердится информация о раскрытии против нас международного заговора, и мы сможем это еще и доказать, то это орден, и орден с мечами. Такое мое решение, и так я повелеваю. Какой орден, я решу позже. А сейчас, господа, прошу вас отвлечься от частного вопроса и вернуться к самому главному. Война не за горами. Что думаете об этом, Евгений Аксентьевич?» Обратился император к главному жандарму. Предполагаю, Ваше Величество, начал ее, возможно, где-то в середине августа, если ничего не изменится. В лучшем случае, в следующем году или в сентябре. Болеслав Владимирович, полагаю, Ваше Величество, что в начале сентября, если же такого не случится, и глава МИДа сможет отсрочить войну, то все перенесется на следующий год, на конец весны. Возможно, что так, согласился император. Глава МИД приложит к тому все усилия, и мы заключим союз с Тевтонской империей. В этом случае против нас никто не рискнет воевать. Но слишком многим тогда придется поступиться, и слишком скользким окажется наше положение. Тевтонцы знают, что мы в западне, и обязательно воспользуются этим. Но и у них есть враги, что доказало нападение, и они вынуждены с этим считаться». Оба собеседника императора промолчали, соглашаясь с его аргументами. «Трудно с ними не согласиться, когда империю зажали в тиски». Буквально еще вчера каждое государство Европы решало свои дела по отдельности, а спустя полгода все объединились и сделали это ради одной только цели – ради уничтожения славской империи. Вот эти бла-бла-бла о союзе и долге, о преференциях и торге, о свободе и защите народов Склавской империи оказались не более чем легким трепом стаи волков, стремящихся загрызть большого бурого медведя. Символом Склавской империи являлась двуглавая сова, но все предпочитали считать им «медведи». Европа объединилась не за, а против них, и единственная империя, что выражала отличные от остальных интересы, оставалась Тевтонская. У них имелись многочисленные разногласия, как с кельтерверийцами, так и с Гасконской республикой, на чем и играло Министерство иностранных дел с Склавской империей и сам Павел V. С Фридрихом III его многое связывало, Совместная охота, отдаленное родство и отношение к своим империям. Так что он его очень хорошо понимал и потому старался вырвать любой ценой мир вместо войны. Конечно, придется поступиться многим, но необходимо продлить мир хотя бы еще на год. А дальше они смогут вырваться из этого порочного круга. Смогут. «Господа, я вас больше не задерживаю», – отвлекся от своих дум Павел пятый и, поднявшись, вышел из помещения, более не обращая внимания ни на одного ни на другого своего собеседника. И главный жандарм, и военный министр встали вслед за императором, подождали, когда тот выйдет, и также покинули зал, не разговаривая друг с другом. Жандарм вскоре покинул императорский дворец, а военный министр задержался, встретив своего давнего друга, графа Васильева, от которого у него почти не имелось стань. Почти. Болеслав? Владимир? Ты с совещания? Да. А ты какими судьбами во дворце, Владимир? Император вызвал на аудиенцию. Они обменялись крепкими рукопожатиями. Какие новости, Болеслав? Готовимся к войне. Из самого последнего обсуждали нападение на военно-полевые лагеря, где учились студенты-первокурсники разных академий. Словишал о том, и много потерь. Много, помрачал министр. Если бы это простые солдаты оказались, то потерь мало. Но здесь инженеры, элита, многие обладали даром. Не хочу даже вспоминать, что выслушал от императора, да и подловили нас. Не думал, что эти гады все так тонко рассчитают. На то они и гады, чтобы рассчитывать тонко, иначе бы ничего не получилось. Против нас давно ведут войну, я уже в этом не сомневаюсь. Все террористы — это не идейные идиоты, которые ратуют за свободу. Это иностранные наемники, что прячутся в толпе прекраснодушных идиотов, а подчас и людей с психическими отклонениями. Работа у них такая. «Знаю. Но от того не легче. Понимаю. А с инженерно-духовной Павлоградской академии многие погибли? С Павлоградской? Дай-ка вспомнить. Один или двое. Еще один без сознания лежит в тяжелом состоянии. Император приказал лично принять все меры к его спасению. Наградить хочет. Героя потому что...» Предвосхищая вопрос графа, сказал министр. «И герой настоящий. Хоть завтра в бой посылай». Да, оказалось бы, обычный барон, совсем недавно получивший дворянство. Не барон ли Дегтярёв, случайно? Вдруг догадался граф. Да, а откуда ты знаешь? Удивился министр. Да так, слышал о нём уже не раз. А, понял. Так это же тот, который нам всю картину покушения на великого князя показывал. Тогда понятно. А у тебя с ним вроде дочь учится? Не с ним, на другом факультете. Ясно. Хорошая партия для твоей дочери. Умён, храбрец, баловень судьбы, но достигает всего сам, если выживет, конечно. Император, если решит наградить его, то наградит не просто обычаем, а по-царски. Заслужил этот Дегтярёв. Хотя нет пока у него ничего, что подвигл бы аристократических отцов отдать за него дочь. Слишком горяч и беден. Ну да ладно, пора мне уже бежать, опаздываю на своё собственное совещание. Да-да, понял тебя. Спасибо за сведения. «Всегда рад тебя видеть, Владимир». «Взаимно». И вновь пожав друг другу руки, они разошлись. Граф Васильев некоторое время стоял, переваривая в голове только что полученную информацию, а потом неспешно направился в сторону входа во дворец, временами покачивая головой в глубоком раздумье. И вновь этот юноша смог удивить его. «Ох уж этот Дегтярев!» Один раз вслух вырвалось у него. «Главное, чтобы выжил». Сказал он про себя и вошел во дворец. В голове у графа мелькнула мысль. А может и вправду отдать за такого свою дочь? Но он сразу же отмел ее в сторону. Пусть сначала этот юноша выживет и докажет свою состоятельность как моральную, так и материальную. А уж партию подобрать ему завсегда успеют. Молк еще. Рано ему жениться, тем более на графине. И граф, окончательно отринув эту мысль, переключился на размышления о собственной аудиенции у императора. Текст читал Александр Вавилов.